Глава 3. На этой высокой ночи мы решили завершить наши посиделки, которые всё равно не могли перерасти в полноценное военное совещание из-за количества выпитого американцами алкоголя и общей нервозной обстановки. Выходя из круга компании флагманского крейсера Дрейка, я беззаботно улыбался. А жилая, шедшая в этот момент рядом и всегда не отличавшаяся оптимизмом, недоумённо на меня косился. «Что это вы, господин контр-адмирал, так давите лыбу?» «Ну, не плакать же, дружище», — отвечал я, осматриваясь по сторонам. «Вообще-то ситуация у нас не очень чтобы хорошая», — хмыкнул Аристарх Петрович. «Не доверяю я этим Дикси. Все еще не привык так называть янки». «Вот потому, что они Дикси, им им можно доверять», — улыбнулся я, наконец увидев объект своего внимания. «А-а-а», — протянул Кавторан Гжила, «а это, думаю, что он такой веселый». «Контр-адмирал совсем не о войне помышляет». Аристарх Петрович кивнул в сторону Холим Маград, которая в этот момент прервала диалог с двумя капитанами и при виде выходящих русских демонстративно отошла в сторону, бросая на меня заинтересованные взгляды. «Одно другому не мешает», — похлопал я по плечу Кавторанга. «Не знаю, не знаю», — покачал тот головой. «Женщина — это всегда к беде». «Сейчас проверим», — загадочно улыбнулся я, отпуская Кавторанга. «Отпуская Кавторанга». Возвращайся на Афину, Рестав Петрович, и не теряя времени, начинай восстановительные работы. Пока наши американские друзья отмечают свою победу, мы не будем ждать, пока они протрезвеют и начнут здесь хозяйничать. Поэтому немедленно загоняй Линкор в свободный и самый неповреждённый эллинг, и сгоняй туда все имеющиеся технические бригады. Наш славный Линкор должен быть отремонтирован первым и как можно быстрее. Куда такая спешка? Мне не нравится соотношение сил в союзные эскадре. Ответил я: "Где из 12 боевых кораблей за русскими числится всего один. Слова Дрейка о равноправии, конечно, прекрасны, но не думаю, что Декси поделят с нами свободными вымпелами. Поэтому первым делом нам придётся озаботиться увеличением численности нашего сегмента союзного флота. Где же нам взять новые корабли в собственную эскадру?" "Пожалуй, чаями Рестарт Петрович. В Бессарабии русских давно нет, только американцы и османы шныряют." "Согласен, Поначалу будет непросто, ответил я, уже чуть ли не насильно выпихивая Кавторанга за дверь. Так да, возьмём ни количеством, ни качеством. Опять разговариваете загадками, господин контр-адмирал. Значит, что-то придумали, покачал головой Жилы, отдавая честь и скрываясь в коридоре. У вас на флоте так принято выталкивать своих подчинённых за дверь, игриво улыбнулась мне лейтенант Маграт, видя, как я расставался с Жилой. Да, насилие у нас в крови. Пошутил я, подходя ближе к девушке. «Что вы говорите? Заманчиво?» Ну всё. По этой фразе и прожигающему меня взгляду стало понятно, чем этот разговор закончится. Где, я ещё не знал. Но чем, здесь всё было очевидно. Девчонка просто была от меня без ума. Но это и понятно. Помимо невероятной красоты контр-адмирала Василькова, шутка, был ещё факт спасения лейтенанта Маград и её команды линкора Мафина во время сражения. Тут всё сложилось как нельзя лучше. Мне вот что показалось необычным, моя собственная реакция. В другое время я бы даже не посмотрел в сторону этой миниатюрной американки, тем более, что мы еще вчера воевали и убивали друг друга. Но сейчас я как будто наелся автодезиаков и помолодел лет на десять. Перед моим взором сейчас не было ничего, кроме улыбки и игривых зеленых глаз лейтенанта Холли Макград. На следующий день состоялось настоящее, с детальным разбором, военное совещание на флагмане Дрейка. В кают-компании Амахи сегодня присутствовали все те же лица, правда, некоторые из них были несколько опухшими и не очень веселыми, пожалуй, за исключением меня и Холли. Даже Аристарх Петрович, хотя и покинул вчерашнюю вечеринку одним из первых, и тем более ничего не употреблял, выглядел не лучше остальных, ибо практически не спал всю смену, лично контролируя восстановительные работы на Афине. «Помимо нас с Холли, ого, заговорил как о семейной паре». Так вот, помимо меня и лейтенантом Маград, свежим и цветущим выглядел один человек, а именно Итан Дрейк, который был в приподнятом настроении и сейчас находился полностью в своей стихии стратега и флотоводца. Леди и джентльмены, перед вами голографическая карта звездной системы Бессарабия. Командующий нажал на кнопку, и перед нами загорелась разноцветная карта провинции, в которой мы находились. На сегодняшний момент мы со всех сторон заперты в данной системе, без какой-либо возможности покинуть её. А это означает, что нашей эскадрилье ничего другого не остаётся, как взять Бессарабию себе. Мы посовещались с контр-адмиралом Васильковым и пришли к единогласному мнению, что первостепенной задачей для нас является захват данной провинции и нейтрализация при этом всех находящихся здесь сил противника. Бессарабия во многом является ключевой точкой пространства, контролируя которую, мы можем создать неприемлемые условия для флотов Парсона и Джонса-старшего. Дрейк поперхнулся, когда называл фамилию своего, так называемого, преемника на посту командующего 6-м ударным флотом. Итак, для того, чтобы осуществить задуманное, нам как можно быстрее необходимо занять несколько ключевых объектов данной звездной системы, помимо центральной планеты, которую мы уже контролируем. Сейчас у Тиры-7 в нашем распоряжении – имеются существенные запасы топлива, а также ремонтные верфи на ее орбите. Несмотря на то, что половина эллингов пострадала во вчерашнем сражении, тем не менее действующие ангары, а также несколько десятков передвижных ремонтных модулей позволят нам в кратчайшие сроки восстановить поврежденные в сражении корабли. Итак, у нас в руках. Тира-7. Центральная планета системы с колониальным населением численностью в 23 тысячи человек. Общая ресурсная ценность планеты по приблизительным расчётам составляет 600 универсальных единиц интария, 50 гражданских судов в секторе, 2 действующих эленга, ещё 2 на восстановлении, 17 передвижных ремонтных модулей. С другой стороны, наш противник по-прежнему контролирует следующие стратегические объекты системы: подпространственные переходы Бессарабия, Модерский пояс, через которые в систему могут войти резервные соединения американских и османских флотов. А также всем вам известный переход Бессарабита в Ридо. В данный момент ключевые врата, из которых к нам в гости обязательно пожалуют адмиралы Парсон и Джонс. Контроль над двумя этими объектами является жизненно важным. Помимо этого, в Бессарабии по-прежнему находятся корабли недоразбитая эскадра республиканцев под началом командира Ричардсона. Уверен, что мы справимся с Ричардсоном, если будем действовать на опережение и не дадим нашему противнику получить доступ к запасам топлива. Данные запасы, помимо Тиры-7 и захваченных нами танкеров, имеются всего в двух местах пространства системы. Первое место – это таможенная станция у перехода Мадьярский пояс Бессарабия, что делает его еще более важным объектом для захвата. Но местные ТС, 6-м флотом и османами были оборудованы временные склады, и до сих пор часть топлива, стержней и остального оборудования находится именно в таможенной станции. Ресурсы там следующие. с 450 универсальных единиц «Интария», 120 аккумуляторных обоим для орудий, 200 тысяч пакетов питания, большое количество оборудования и запчастей для ремонта кораблей. Вторым местом является промышленный комплекс русских по добыче и переработке «Интария», топливо, на котором работают двигатели всех современных космических кораблей. Данный комплекс, состоящий из шести отдельных автономных модулей, располагается в местном поясе астероидов между планетами Тира-3 и Тира-4. Общая ресурсная ценность комплекса составляет 500 универсальных единиц энтория на складах. Помимо этого, в системе Бессарабия, на других объектах и планетах в виде трофеев находится около 40 гражданских судов разного тоннажа, способных выполнять функции обеспечения флота. Как вы понимаете, нам ни при каких условиях нельзя подпускать Ричардсона и его командоров к этим запасам. Топлива в баках республиканцев не так уж и много. чтобы бесконечно маневрировать и угрожать нам с разных направлений. Из-за этой нехватки инвентаря не трудно догадаться, куда в первую очередь направится наш противник. Если займём объекты первыми, мы выиграли. Если не успеем, будет куда тяжелей. Все присутствующие внимательнейшим образом слушали сейчас командующего, понимая всю значимость предстоящей кампании. Не буду напоминать вам, что только от быстроты наших действий будет зависеть, победим мы в этой новой гражданской войне или проиграем, закончил свою речь Итан Дрейк, устало опустившись в кресло. Видимо, ранения до сих пор сказывались на самочувствии командующего, и он до конца ещё не восстановился. Как только первые крейсера и линкоры нашей эскадры будут восстановлены и готовы к бою, мы разделяемся и выдвигаемся к упомянутым объектам. Тогда нам необходимо обсудить, кто к какому переходу и складу пойдёт, произнёс я, прерывая речь Дрейка. «Не торопитесь, контр-адмирал Васильков», — улыбнулся старик. «Необходимо время для того, чтобы ремонтные бригады завершили восстановление хотя бы одного дредноута. Вчерашнее сражение, к большому моему сожалению, не оставило неповрежденным ни одного корабля союзной эскадры. Есть пары, эсминец и фрегат, готовые к выполнению задания, но их ударных мощностей недостаточно, чтобы выполнять задания. У вас устаревшая информация, господин командующий». Улыбнулся я, получая с помощью личного идентификационного браслета доступ к карте, горевшей над нашим столом, и указываю рукой на стоящий в стороне от скадры одинокий линкор. Афина на данный момент полностью готова для выполнения первого задания. Как такое возможно? не поверил Дрейк, переглядываясь с остальными американцами. Ваш флагман-адмирал серьёзнейшим образом пострадал в бою и не может командовать отсёкса. собственными глазами увидев перед собой всплывшие данные по характеристикам русского ленкора, практически все они и оборонительные, и наступательные были близки к стопроцентным значениям. Вы не перестаёте удивлять меня, господин Васильков, через некоторое время улыбнулся Дрейк, обрадованный тем, что по крайней мере к одному из стратегических объектов звёздной системы можно уже было посылать боевую группу. И вообще, если честно, я несказанно рад, что больше не сражаюсь с русскими Ибо на себе прочувствовал с самого начала кампании, что война с вами дело обречённое на поражение.